Рецепт Александра Блока Люди, мои добрые племянницы Мне удивительный вчера приснился сон. Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока, Лошадка тихо шла, шуршало колесо, И слезы капали, и вился русый локон. Не более чем сон. Игорь Северянин. Бабушка Лена была старая, добрая, играла на рояле и иногда пела любимую песенку своей старшей сестры Лизы. Помню только припев. «А не для леса, а не для поля, для тебя неизменно, под твоим оконцем». Бабушка о ней мне часто рассказывала, какая Лиза была красивая, добрая, сильная, справедливая, как хорошо училась и как отлично писала сочинения, которые никак не давались моей бабушке. Ха-ха-ха, никак не могу представить, что бабушка тоже училась в школе и очень любила писать сочинения, Их за нее писала ее сестра Лиза. И вот, когда Владимир Викентич перед новогодними каникулами заставил нас писать в классе сочинение о творчестве Блока, я вспомнил одно сочинение Лизы, про которое мне рассказывала бабушка. Хотя писать о творчестве поэта – это, по-моему, какая-то глупость, особенно об Александре Блоке, ведь он романтик, у него все в единственном, штучно неповторимом экземпляре, лучше не написать. Он посылает кому-то розу в бокале, разве напишешь лучше его, что он чувствует в это время, тем более, что писать придется мне самой. А Лиза написала о стихотворении которая мне очень нравилось, особенно конец. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Это так красиво и правильно, что у меня дух захватывало. Рисовать я не умела, а вот стирать – это запросто. Вот ведь, если у Кольки Малышева стереть с лица и из характера кое-что, в него можно вполне влюбиться». Я принялась писать и закончила сочинение так. «Все люди на земле родились по рецепту Александра Блока. У всех родители однажды встретились, взглянули друг на друга, стерли случайные черты друг у друга, обнаружили, что оставшееся прекрасно и создали нас с вами. Долго потом меня дразнили рецептом Блока, я не обижалась». Я просто стирала случайные черты с них и улыбалась. А потом мне нравилась моя мама, которую бабушка уж точно создала по рецепту Блока. И я верила, что однажды и я сама. А Владимир Викентич ничего, одобрил. «Правильно, Сидорова», — сказал он. «Ставлю четыре за оригинальность практических выводов из творчества Александра Блока. Только советую». стирая, не применять холодное и огнестрельное оружие, и грустно так улыбнулся. Теперь я понимаю, что он видел дальше и больше меня, но все же не дальше, чем бабушка и ее сестра Лиза. Ну а стихи, они с тех пор всегда здесь, со мной, с ними мне легче дышать. Они – основа моего жизненного оптимизма, потому что я твердо знаю, что жизнь без начала и конца –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 А недавно мне в голову пришла удивительная мысль, что время стерло не всю красоту бабушки. Нет. Частичка ее красоты на время задержалась во мне. Но как сохранить? Как передать другим? Она это умела».